«Как бы мне хотелось, чтобы он был рядом!» «Ну как? Поцеловал, наконец, Марлен?» «Нет». Роберт разочарован. «Раферти, что ты с ней цацкаешься?» «Да просто подходящего случая не было. Все у тебя было». «Ладно, сегодня обязательно». «Точно?» «Обещаю. Решил, так решил». «Так-то лучше. Тебе это на пользу пойдет. Поцелуй и выкини ее из головы». «Хорошо. Позвонишь в другой раз, я тебе расскажу». «Обещаешь?» «Конечно». «Ты смог спрыгнуть с крыши? Что же я не смогу медсестру поцеловать?» Ладно, поживем, увидим. Здорово у тебя получилось с изгнанием демонов. Спасибо. Грустно, что мои байки единственно доступное ему сейчас развлечение. Может тебе книги прислать? Книги не надо. В голосе Роберта звучит отвращение. «Может, с картинками или про приключения?» «Ну, приключения можно», — соглашается он, подумав. «Отлично. Я составлю список, а твои родители пусть поищут в библиотеке». Снова молчание. Как далеко мы теперь друг от друга. «А как продвигается строительство?» «Строим помаленьку». Ничего отвратительнее я в жизни не видел. Роберт смеется. Представляю. Я строю тебе настил. Вдруг говорю я. Роберт отвечает не сразу, и я кляну себя за то, что сболтнул лишнее. Наверняка он расстроился, ведь понимает, что не вернется в лагерь, и догадывается, что я это знаю. «Хорошо», — произносит он, наконец, тихим бесцветным голосом. «Я жду, что Роберт поинтересуется, зачем я его строю, или скажет, чтобы я бросил эту пустую затею, или соврет, что вернется и сам все испытает. Но он больше ничего не добавляет». «Медсестра опять пришла по мою душу. Наверное, очередной укол», — сообщает Роберт. «Так что пора заканчивать. Позвонишь мне еще, ладно? А может, я тебе?» «Отлично. А пока давай пожелаем друг другу хорошо провести время. Я постараюсь. И не церемонься с Марлен, да и с Холли тоже» не буду. Я решаю не рассказывать ему о Холле. У него и без того забот хватает. Пока? Пока. Я медленно вешаю трубку. Какой же все-таки Роберт замечательный друг. И как жаль, что его нет в лагере. Этот телефонный звонок — Неожиданная награда. Я уже и не надеялся поговорить с ним. А теперь, может, мы еще переговорим разок-другой. Я чувствую прилив сил, как футболист перед решающим матчем, и спешу к дому Марлен. Хорошо бы перехватить ее до завтрака, но она уже ушла». Я направляюсь к медпункту и заглядываю внутрь. Марлен кого-то перевязывает. С ней Марта. Я отступаю в коридор. Решил так решил. Надо покончить с этим прямо сейчас. А если Марта не уйдет? Если они выйдут вместе? Я гоню от себя пустые сомнения. «Лучше обдумать, как совершить намеченное. Если я поцелую Марлен прямо в медпункте, надо будет потом сразу ретироваться. В любую минуту кто-то может войти. Я уже готов отказаться от этой затеи, но мысль о Роберте удерживает меня на месте. Он бы не отступился». Я улыбаюсь. Он бы поцеловал ее прямо в столовой при всех. Что же я так боюсь свидетелей? Я стою в коридоре, словно воришка. Наконец выходит девчонка, которой делали перевязку. Я торопливо отворачиваюсь, словно боюсь, что она догадается о моих намерениях. Девчонка уходит, а я снова заглядываю в кабинет. Марлен расставляет какие-то пузырьки. Марта встает с места. Я поспешно закрываю дверь и прижимаюсь спиной к стене. Марта собирается уходить. Это дает мне драгоценный шанс. Вот она появляется в дверях, улыбается мне. Я улыбаюсь в ответ, слежу, как она удаляется, потом открываю дверь в кабинет... «Ну же, торопись!» — подбадриваю я сам себя. «Последняя попытка, и ты свободен!» Главное, чтобы Марлен не догадалась, что у меня на уме. Я никогда прежде не целовал девчонок. «Не такое, оказывается, это простое дело». Только бы Марлен стояла на месте, чтобы не пришлось за ней гоняться. Я почти крадучись вхожу в комнату, словно воришка, пришедший за наркотиками. «Неожиданная атака — залог успеха», — твержу я себе. Марлен оборачивается и замечает меня. «Привет, Райан». В голосе ее нет прежней теплоты. «Привет!» Стараясь изобразить улыбку, я медленно, чтобы не спугнуть, приближаюсь к ней. Мне хочется обернуться, проверить, нет ли кого в дверях, но это может ее насторожить. Я замечаю, что руки Марлен пусты. Это хорошо. Еще выронит что-нибудь, и грохот привлечет внимание посторонних. У меня вспотели ладони. «Сейчас или никогда?» «Я должен, наконец, отчитаться перед Робертом?» «Я должен сделать это, чтобы не потерять уважение к самому себе?» Волнение подстегивает меня, с полпути я убыстряю шаг. Наплевать, что это может спугнуть Марлен. «Либо пан, либо пропал». «Представь, что ты просто играешь в футбол, уговариваю я себя, или должен завладеть флагом противника.» Все